«Простое человеческое счастье» 1977 год. Екатерине было 26, и девушка очень переживала из-за того, что у нее не складывалась личная жизнь. Ей так хотелось стать женой и матерью, а на горизонте все никак не появлялся он, тот самый мужчина, с которым бы она смогла связать свою жизнь. Красотой Катя не была обделена, поклонников было много, И предложение руки и сердца она получала с завидной регулярностью. Но все это было не то и не те. Никто не запал в душу настолько, чтобы захотелось отправиться в ЗАГС. «Смотри, Катька, прокопаешься ты в женихах, так одна и останешься», — говорила ей подруга Лида. «Годы идут, часики тикают. Хотя такой красотки, как ты, наверное, трудно сделать выбор. От женихов-то отбоя нет». «Это точно», — соглашалась с подругой Катя. «Ухажёра хватает, а я все одна да одна. Вот никто не зацепил. Может, мне вообще не дано полюбить по-настоящему, как думаешь?» «Не знаю. Я, наоборот, такая влюбчивая всегда была. Еще в детском саду впервые влюбилась. Витьку Морозова. Смешно теперь вспоминать, что я ревновала, увидев, как он на прогулке ромашку сорвал и другой девочке подарил». Я потом в тихий час сандалики этой девочки спрятала, пока воспитательница не видела. Она плакала, искала, а я злорадствовала. Да уж, правда смешно. Ага. Потом еще и жука на прогулке поймала и ей на волосы посадила. Как же она кричала! Она ужасно боялась жуков. А я хихикала в сторонке. Вот такая у меня любовь приключилась безответная. И в школе я постоянно в кого-то влюблялась. Даже в учителе истории. Ну, а когда Кольку своего встретила, так сразу и поняла, что вот она, настоящая любовь. И ты обязательно это поймешь, если встретишь своего человека. Вот именно что если. Грустно улыбнулась Катя. Лидия уже почти год встречалась с Николаем, и дело у них шло к свадьбе. А пока Катя и Лида вместе снимали квартиру. После окончания политехнического института по распределению обе девушки оказались в Братске, городе, расположенном на северо-западе Иркутской области. К тому времени они уже были дружны, поэтому и сомнений не было в том, чтобы найти квартиру и жить вместе. Так выходило и дешевле, и веселее. А чуть позже к ним присоединилась Галина. Девушка работала с Лидой и Катей на одном предприятии и тоже была приезжей. Какое-то время она жила у родственников, но быстро поняла, что стесняет их, несмотря на то, что в большой квартире бездетной немолодой пары было достаточно места. Но привыкли они уже жить одни, в тишине и спокойствии, и молодая бойкая родственница очень скоро начала их нервировать. Алида и Катя с радостью приняли Галину в свою команду. И уже совсем скоро девушки стали не разлей вода. Жили дружно, весело, вместе управлялись по хозяйству. Готовили по очереди. Неделю Лида, потом Катя, а потом и Галя. Лида и Катя с нетерпением ждали, когда наступит очередь Галины, потому что девушка была отличным кулинаром. Ее мама была по профессии поваром и научила дочку многим кулинарным премудростям. Из самых простых продуктов Галя могла приготовить такую вкуснятину, что пальчики оближешь. А с продуктами в те годы было не очень. Полки в магазинах, не ломились от изобилия, как в наше время. Часто вообще были полупустыми. Вручала то, что Галя примерно раз в месяц привозила из деревни, где жили ее родители. Овощи со своего огорода, мясо, сало и разные домашние заготовки. Однажды девушка предложила подругам отправиться в деревню всем вместе. «Надоело мне тяжелые сумки таскать. Каждый раз хочется побольше привезти» а потом еле пруйте сумищи. Так что поехали вместе. У нас в деревне такая красота. Лес, речка, вам понравится. И родители будут рады. Давно спрашивают, почему я подруг в гости не приглашаю. Ой, я бы с радостью поехала, вздохнула Лида. Но мы с Колей уже договорились на этих выходных к его бабушке в Тулун съездить. С родителями-то он меня давно познакомил, а с бабушкой нет. Старушка обижается на единственного внука. «Понятно все с тобой, Ледок. Ты у нас без пяти минут замужняя дама. Ну а ты, Катюха, как, составишь мне компанию? Чего в городе киснуть, когда лето на улице?» «Да без проблем», — откликнулась Екатерина. «Только рада буду отдохнуть от городской суеты. В моем поселке тоже и лес, и речка. Да только далеко очень я от родных мест забралась. Часто домой не наездишься». «Ну вот и съездим. Уверена, что на моей родине тебе тоже понравится». В субботу утром Лида упорхнула из дома с Николаем. Парочка отправилась на стареньком москвиче в Тулун к бабушке жениха. А Катя и Галя, выспавшись, поехали на автовокзал и уже через полтора часа были в деревне. Родители Галины встретили их очень радушно. Тут же усадили за стол и накормили от души. — Красивая у тебя, Галка, подруга, глаз не оторвать. Ну уж больно худа, так и хочется подкормить сказала Вера Семеновна, «Мама Галины», наливая Екатерине вторую тарелку наваристого борща. «Ой, спасибо, я же лопну сейчас», воскликнула Катя. «Ты лопай, лопай», засмеялся Иван Борисович, отец Галины. «А то и правда, худоба». «Не обижайся на них», со смехом сказала Галя подруге, когда родители вышли из кухни. «Они считают, что чем шире зад, тем лучше». Я когда в школе училась, такая помпушка была. Покажу тебе фотографию, не узнаешь меня. Так потом, когда я в институт в городе поступила и решила похудеть, у родителей такая трагедия была. Теперь каждый раз, как я приезжаю домой, закармливают меня. А так они у меня замечательные». «А я и не обижаюсь», — улыбнулась Катя. «Родители у тебя, правда, очень хорошие. Предлагаю прогуляться к речке. Искупаемся». А то в животе тяжело после такого обильного обеда. Ой, а я купальник не взяла, — расстроилась Катя. Даже не подумала, что он может пригодиться. Да какой купальник? Голышом занырнем. Как это голышом? А если увидит кто? Никто не увидит. Мы подальше уйдем, не переживай. А если и увидит? Так пусть завидуют и любуются. У тебя такая фигура, что стесняться точно нечего. Да ну тебя. — смутилась Катя. Вдоволь накупавшись в реке, подруги оделись и расположились на берегу. С собой у них была корзинка с едой, которую заботливо собрала для них Вера Семеновна. — Подумаешь, только что пообедали, — сказала женщина, когда девушки попытались отказаться от приготовленной для них провизии. — На свежем воздухе аппетит разгуляется, вот увидите. И мама Галины оказалась права. Теперь девушки с удовольствием плетали домашние булочки, запивая их козьим молоком. «Красота у вас тут!» — восхищенно сказала Катя, оглядываясь по сторонам. «Так же красиво, как и у нас!» «Так это же все Сибирь, матушка!» — ответила Галя, с наслаждением растянувшись на сочной траве. И Катя тут же последовала ее примеру. «Привет, русалки!» — услышали девушки мужские голоса. Они обе вздрогнули от неожиданности и тут же сели. Перед ними стояли молодые симпатичные мужчины. «Вовка!» — обрадованно воскликнула Галя. «Привет!» «Привет-привет, одноклассница! Тебя прямо не узнать, так похорошела!» «Ну да, в школе помнится, ты меня жировиком и бомбовозом называл». «Ой, когда это было?» «В классе пятом, наверное». «Извини, самому стыдно». Но сейчас-то ты такая красотка. И подругу у тебя тоже. Да, знакомьтесь, это Катя. Мы работаем вместе в Братске и живем тоже вместе. Очень приятно. А это Слава, мой двоюродный брат. Мы на похороны деда приехали, да задержались здесь на недельку. И, кстати, мы со Славой тоже в Братске сейчас живем. Слышала, что дедушка Макар умер, соболезную вам, сказала Галя. Спасибо, жалко деда. Но он хорошо пожил, если учесть, что фронтовик израненный весь с войны вернулся. «Девчонки, а может, вечерком встретимся? Прогуляемся?» «Я не против», — согласилась Галя и тут же обратилась к подруге. «А ты как Катя?» «И я не против», — ответила Екатерина, а от Гали не укрылось то, как смотрела ее подруга на Вячеслава, а он на нее. «И если любовь с первого взгляда действительно существует...» то это была именно она. Не иначе. Так поездка в деревню с подругой стала для Кати судьбоносной. Да и для Галины тоже. Через месяц все гуляли в Братске на свадьбе Лиды и Николая. А на следующее лето вся деревня веселилась сразу на двух свадьбах, которые решено было праздновать в один день. Много лет прошло с той поры, но наши героини по-прежнему счастливы со своими мужьями, которые оказались им по судьбе. Уже и внуки выросли, и правнуки есть. Вот это и есть простое человеческое счастье. Впрочем, у каждого оно свое.